Глава 30 Когда, наконец, наступило утро этого памятного дня, 18 июня, то, как я уже сказал, мы не могли нигде обнаружить присутствие врага. Но это меня немало не тревожило. Я знал, что мы найдем его, и что мы нанесем ему обещанный удар. Тот удар, после которого... Владычество англичан во Франции не возродится, и через тысячу лет, как предсказала Жанна, в минуту ясновидения. Враг устремился в необъятные равнины Ля-Боссы, бездорожной пустыни, поросшей кустарником и кое-где затененной кучками деревьев. В этой местности войско могло очень быстро скрыться из виду, мы напали на следы, отпечатавшиеся на мягкой влажной земле, и направили по ним свой путь. По этим следам было видно, что отступление происходило в полном порядке. Ничто не указывало на смятение или панику. Однако нам надлежало соблюдать осторожность. Местность была такова, что мы очень легко могли попасть в засаду. Поэтому Жанна... отправила вперед отряды конницы под начальством лягира, Патона и еще некоторых полководцев. Они должны были проверять дорогу. Некоторые из вождей начали проявлять беспокойство. Такая игра в прятки тревожила их, и они несколько утратили свою уверенность. Жанна отгадала их настроение и воскликнула с нетерпением. «Во имя Господа!» «Чего вы хотите?» Мы должны разбить этих англичан и разобьем их. Они не ускользнут от нас. Мы доберемся до них, хотя бы они спрятались под облака. Мы понемногу приближались к Патте. До города оставалось около одного льи. Вдруг наши разведчики, осторожно пробиравшиеся через кусты, спугнули оленя, который, помчавшись прочь в одно мгновение, скрылся из виду. а через какую-нибудь минуту вдалеке со стороны Патэ раздался дружный крик многих голосов. Кричали английские солдаты. Они столько времени просидели в крепости, питаясь затхлыми припасами, что не были в состоянии сдержать свой восторг, когда увидели бегущую к ним лакомую дичину. Бедная лень! Он причинил зло тому народу, который горячо его любил, ибо теперь французы знали, где находятся англичане, но англичане и не подозревали о присутствии французов. Лагир остановил свой отряд и послал нам известие. Жанна сияла от радости. Герцог Алансонский сказал ей, «Отлично, мы нашли их. Не начать ли нам сражение?» «Хороши ли ваши шпоры, герцог?» «Чему это?» «Разве они обратят нас в бегство?» <соединясь> «На не!» «Ном да дье!» «Англичане в наших руках, они погибли!» «Они побегут! Чтобы догнать их, нужно иметь хорошие шпоры!» «Вперед! Самкнись!» К тому времени, как мы соединились с лагиром, англичане заметили нас. Войско Тальбота шло, разбившись на три отряда. Во-первых, его авангард, затем артиллерия и, наконец, боевой корпус, значительно отставший. Тальбот уже покинул заросли и находился на открытом месте. Он тотчас расставил артиллерию, авангард и пятьсот отборных лучников вдоль нескольких живых изгородей, мимо которых французам пришлось бы идти. Он надеялся удержать за собой эту позицию, пока подоспеет его боевой отряд». Сэр Джон Фастуль вгнал отставший отряд голубом. Жанна, сознав благоприятность минуты, приказала Лагиру двинуться вперед. Тот не заставил себя долго ждать и, как всегда, вихрем полетел со своей бешеной конницей. Герцог-колансонский бастард хотели устремиться вслед за ним, но Жанна сказала «Нет еще». «Подождите». И они ждали терпеливо ерзой в своих седлах. Но она была спокойна. Она смотрела вперед, обдумывая, взвешивая и вычисляя с точностью до минут, до доли минуты, до секунд. В ее глазах, в повороте головы, в благородной осанке во всем сказывалось присутствие ее великой души. Но она была терпелива, спокойно она владела собой и была хозяином положения. А впереди, все удаляясь, удаляясь, мчалась грозная орда безбожников Лагира. Колыхались султана на шлемах, и ясно выделялась фигура Лагира, с поднятым, как древко, знамени мечом. Кто-то пробормотал в порою восторга. «Взгляните на сатану, несущегося со своими палчищами. Вот он приблизился... Приблизился вплотную к стремящемуся вперед отряду фастольфа. Вот он нанес удар, могучий удар, породивший смятение среди неприятеля. Герцог и Бастарт привстали в стременах, чтобы видеть происходящее. Они повернулись к Жанне и сказали, задрожав от волнения, «Пора!» Но она подняла руку, продолжая присматриваться, взвешивать и обдумывать, и возразила снова, «Нет еще!» Подождите, боевой отряд Фастульфа бешено стремился, точно лавина, к ожидавшему его авангарду, но стоявшие солдаты вдруг вообразили, что войско Фастульфа в панике бежит от Жанны. Ряды их дрогнули, и в одном мгновении они сами побежали, охваченные безумным страхом, а тальба, ругаясь и проклиная, полетел за ними. Настало золотое время». Жанна пришпорила коня и мечом дала знак наступать. «За мной!» — воскликнула она и, пригнувшись к шее лошади, помчалась быстрее ветра. Мы ринулись вслед за этой беспорядочно бегущей толпой. И в течение трех часов резали, кололи, рубили. Наконец рога протрубили. «Стой!» Битва при Пате закончилась с нашей победой. Жанна Дарк сошла с коня и остановилась, задумчиво обозревая страшное поле сражения. Потом она сказала «Благодарение Господу! Могуч был сегодня удар его десницы!» Немного погодя, она подняла лицо и, устремив глаза вдаль, произнесла, как будто размышляя вслух «Через тысячу лет, через тысячу лет после этого удара не воспрянет во Франции английская мощь!» И снова она замолчала, погрузившись в думы. Наконец она повернулась к своим полководцам, стоявшим поодаль. Лицо ее просветлело, в глазах загорелся благородный огонь, и она промолвила «О, друзья!» Друзья, сознаете ли вы, Франция находится на пути к свободе? И только благодаря Жанне Дарк сказал Лагир, шествуя мимо нее и отвешивая ей глубокий поклон. Остальные полководцы последовали его примеру. Я слышал, как он пробормотал на ходу. Я не отказался бы от своих слов, хотя бы меня грозили спроводить за это ко всем чертям. Затем мимо Жанны прошли один за другим отряды нашей победоносной армии. неистово кричал «Ура! Да здравствует, орианская дева! Да здравствует!» А Жанна улыбалась и салютовала им своим мечом. Мне еще раз довелось увидеть в тот день Жанну на кровавом поле сражения при Патте. Под вечер я встретил ее в том месте, где грудами и кучами лежали мертвые и умирающие. Наши солдаты смертельно ранили одного из английских пленников, который был слишком беден, чтобы заплатить выкуп. Она издали и видела, как совершилось это жестокое дело. Она поскакала к тому месту и тотчас послала за священником — Теперь она положила голову умирающего врага к себе на колени и утешала его в минуту смерти словами участия и ласки, как будто она была его родная сестра, и горькие слезы все время текли по ее щекам.